Глава 18. -я. «Виктор, ты как?» — хлопнул меня по плечу Олег Евгеньевич. «Голова не болит?» «Да мы без фанатизма, чисто по бокалу пива, а потом носок перешли». Я стоял, облокотившись на перилы и глядел на арену, которую готовили к сегодняшним состязаниям. «Вот выиграем игры, тогда и оттопыримся». «Правильный подход», — кивнул наставник. «Волнуешься?» «Вообще нет», — я пожал плечами. Это, наверное, одно из немногих соревнований, которое нам по силам выполнить идеально. Уверен, что у других команд нет такого опыта охоты, как у нас». «Ты нос бы не задирал», — осадил меня Евгенийч. «Они раза в полтора вас старше и до того, как занялись играми, тоже ходили в боевых группах, некоторые лет по десять. А другие и сейчас на задание выходят. А вы год от силы работаете, и нос задрали». «Но согласись, за этот год мы повидали такого, что другие за десять не могут». «Смутить меня не получилось, я слишком хорошо представлял, что в мире происходит. Так что нифига, мы все равно сильнее». «Не буду спорить, количество сильных духов вокруг вас какое-то аномально высокое, особенно тебя это касается. За один год умудриться столкнуться с двумя богами?» «Большинство богоборцев за всю жизнь с ними не встречается», — покачал головой наставник. «Да и сильная нечисть не то чтобы каждый год появляется». Обычно боевые группы из колледжей и институтов гоняют разную мелочь, типа разбушевавшихся домовых и прочих мелких духов. Но у вас все не по-людски. И тем не менее, не зазнавайся. Будет обидно проиграть, если переоценишь свои силы. Тем более, что это шоу, а значит, могут быть сюрпризы. Например, я понимал, что мы находимся не в самых лучших условиях, так что внимательно слушал бывалого богоборца. «Орги какую-то гадость приготовили?» «И они могут, да и соперники наверняка под кузмят. тяжело вздохнул Олег Евгеньевич. «Была бы моя воля, я бы сюда вас вообще не пустил. Пусть даже пока справляетесь, но не ваше это, не твое. Боюсь, сорвешься и выкинешь что-нибудь эдакое, что всем жарко станет. Или жутко». «Ну вы из меня монстра-то не делайте немного обиделся я. «Я себя контролирую, так что все будет чики-пуки». «Вот именно этого я и боюсь», — снова вздохнул наставник. «Вот вы где?» — к нам подошла Юлия. «Виктор, что у тебя с телефоном? Дозвониться уже полчаса не можем. Идем, сейчас жеребьевка будет. Только тебя ждем». «Так еще двадцать минут». Попытался оправдаться я, но меня уже не слушали, а по лестнице вниз. «Ну да, ну да, пошел я нафиг. Да все, я сам могу идти». «Ты слишком расслабился», — Обрезкова уперлась меня хмурым взглядом. «Не спорю, пока вы выступали неплохо, но это не значит, что дальше не сможете облажаться. Так что соберись, уже почти половина пути пройдена. Еще немного и поедем домой, а там уже расслабимся». «Да уж, не отвертишься». Я послал куратору весьма недвусмысленный взгляд, отчего она немного покраснела и закончил. «Будешь место под домовое гнездо выбирать. Пора остепеняться. А то по комнатам в общаге». «Трепло». Мне прилетело по плечу, но чисто формально. Идем уже, а об остальном дома поговорим. Нас действительно уже ждали. Большая толпа народу, правда, людей из них, была лишь команда наших соперников до десяток-полтора организаторов. Остальные были репортерами, существами, к человеческому роду имеющие лишь весьма опосредованные отношения. Но не любил я журналистов, что поделать? Однако кидаться на них не спешил, сосредоточившись на конструкции посреди зала. С виду оно напоминало колесо фортуны в казино. Такое же большое, разделенное на сектора разных цветов, только вот вместо суммы выигрыша на них были рисунки монстров. То бишь система простая. Крутишь колесо, кто выпал, с тем и сражаешься. Мне было все равно, как и то, каким идти, так что я широким жестом отдал первый ход китайцам, подойдя к своей команде. Девчонки о чем-то тихонечко шептались, но с моим появлением затихли. Понимали, что настало время для шоу. За почти сутки, прошедшие с момента нашей победы в прошлом состязании, ребят поставили на ноги. Даже Белка чувствовала себя вполне нормально и горела желанием продолжать игры. Поражение от китаянки, когда Бенедетти лишь чуть-чуть не дотянула до победы, не подкосило ее, как я боялся, а наоборот, разожгло спортивную злость. А может и не спортивную, кто его знает. Остальные тоже были полны сил и энергии, намереваясь показать этим козлам, где раки зимуют. Это прямая цитата. А еще у меня появилось подозрение, что последним козлом будут греки. Судя по тому, как мы выступили до этого, орги сделают все, чтобы в финале мы с ними встретились. Например, в схватке команда на команду. Но это все потом. А пока после короткой речи одного из высокопоставленных чиновников, а может еще кого, я в них не разбираюсь, китайцы принялись крутить барабан. Естественно, эта честь досталась генералу, который уже тоже пришел в себя. Даже доспехи выглядели как новенькие, что подтверждало мою теорию об их происхождении. Сомневаюсь, что даже самые лучшие мастера сумели бы за ночь поправить броню до такого состояния. Да и в то, что генерал возит с собой несколько сменных комплектов тоже. Впрочем, плевать. Пусть делают, что хотят. Меня больше интересовал монстр, что им выпадет. Затягивать процесс генерал не стал, лихо крутанув колесо так, что оно едва не сорвалось с оси. Чиновник наградил китайца тяжелым взглядом, но промолчал. Впрочем, судя по наглой морде, тому было вообще пофиг, что как бы намекало, что либо это в порядке вещей и на подобные шалости смотрят сквозь пальцы, либо после этих игр китайская команда снимается. Что тоже было вполне вероятно после их, не побоюсь этого слова, эпического проигрыша никому неизвестным ноунеймом. Причем, ладно бы, они продули именно мне лично, тогда можно было сослаться на сверхсилу и прочие отмазки придумать. Но по факту китайцы слили именно команде, зачастую проигрывая там, где должны были безоговорочно победить. Тот же копейщик по опыту и силе обязан был Катю раскатать. А нет обломался. Так что дома их по-любому ждал большой нагоняй. Байтата! торжественно провозгласил чиновник, когда колесо таки остановилось, а язычок стрелки замер на ярко-красном секторе с картинкой громадной змеи. «Китайская команда сразится с духом родом из солнечной Бразилии. Огненная змея Байтата, покрытая глазами своих жертв, когда-то несла опустошение фермам и долинам. А теперь мы станем свидетелями схватки одаренных защитников человечества и этого жуткого монстра». Народ разразился аплодисментами. Я тоже вяло похлопал. Про эту гадину я не слышал, но мало ли чудовищ на земле. Судя по цвету сектора, тварь опасная, так что будет интересно посмотреть, как китайцы с ней справятся. Размеры, огонь, что там еще. Даже с учетом выбывшей гуслярши, шансы на победу у команды все же были неплохие. И я рассчитывал увидеть красивую схватку. А заодно и поучиться. Мало ли что, вдруг тоже когда-нибудь придется с таким монстром сражаться. Или с подобным. Опыт, он лишним не бывает. «А теперь приглашаем представителя команды Российской Федерации», закончил с китайцами чиновник и переключился на нас. Я шагнул вперед, хоть вместе со мной и дернулись пара толстомордах, сопровождающих нашу команду. Один от бюро, его я помнил, а второй, судя по бейджу, от Минспорта. Тоже те еще пиявки, присосавшиеся к рвущим жилы спортсменам, но заботившиеся только о своих задницах. За все время в Греции мы от них не видели никакой помощи, зато эти уроды регулярно давали интервью и какие-то прогнозы. Пытались и нас к этому делу привлечь, давя авторитетом, но были посланы мной на а то и дальше. С обещанием следующему, кто попытается на нас пиариться, оторвать что-нибудь ненужное. Грубо, но по-другому они не понимали. Правда, мне пообещали кучу проблем дома, но, как сказал Гриша, задолбаются пыль глотать». Это раньше я был никто и звать никак, а теперь глава владетельного дома, пусть даже в нем состоял один человек. А это совершенно другая ситуация. Даже арестовать просто так меня уже не могли. Отечественное сообщество одаренных могло меня любить, могло не любить, могло презирать, но однозначно выступило бы на моей стороне в случае конфликта с государством. Просто потому, что сегодня меня, а завтра их». Не то чтобы я хотел обострять конфликт, но попытки не просто примазаться, а выставить себя единственным фактором, почему мы победили в прошлых этапах, уже бесил. И это при том, что до начала игр вся эта братья дружно от нас отмазывалась, мол, это решение сообщества владетельных домов, и они вообще не имеют отношения к тому позору, что тут развернется. Лично они этих бездарей бы даже на порог не пустили, но приходится слушаться приказов сверху. А стоило лишь нам победить, тут же оказалось, что они всегда знали, что из нас будет толк, и каждый лично рекомендовал направить нас на игры. И главное, все это подавалось без какого-либо стыда. А когда их тыкали мордой в предыдущее интервью, тут же все отрицали на голубом глазу, мол, такого быть просто не могло никогда. «Итак, молодой человек, крутите барабан!» Чиновник отошел, давая мне место. «Не терпится узнать, кто же будет противником вашей команды!» В отличие от китайца, я выпендриваться не стал, просто качнул рукой тяжелое колесо, заставляя его сделать несколько оборотов. Прекрасно смазанные подшипники беззвучно провернули его на валу, барабан еще немного качнулся и замер. А в следующую секунду раздался дружный вздох, и корреспонденты, снимающие происходящее в прямом эфире, вдруг что-то заорали в микрофоны. Что именно, понять было невозможно. Такой начался гомон. Но ей сам догадался, стоило посмотреть на то место, где остановилась стрелка. Этот сектор был гораздо меньше остальных, и на нем не имелось рисунка. Да и цвет выделялся. Если большинство представляло собой солянку от желтого до красного разной интенсивности, то этот сиял чистым золотом. И, сдается мне, ничего хорошего от такого ждать не стоило. «Невероятно! Потрясающе!» Ко мне подскочил чиновник и, схватив мою руку ладонями, судорожно принялся отрясти. «Вы второй человек за всю многолетнюю историю игр, кому выпал этот сектор!» «И с кем довелось сражаться первым счастливчиком?» Последнее слово я специально выделил, хоть и так было понятно, что это сарказм. «Вы разве не знаете?» Казалось, у чиновника сейчас глаза выпадут, настолько он удивился. «Конечно же, со стена, старший сестер Гаргон! Я думал, вы хоть немного изучили историю игр перед поездкой». Если честно, я считал это байкой. Я не то чтобы смутился, но стало немного неприятно. Это же было почти в начале 20 века. Фото и киноматериалов не сохранилось, только снимок команды. Они были из Испании, кажется. «Совершенно верно», — кивнул организатор. К сожалению, во время боя они все погибли. Тогда безопасность была довольно низкой, и травмы, и даже смерть считались естественным делом. Но сейчас у нас лучшая система в мире, и, уверяю, вам ничего не грозит. Это будет эпичнейшее сражение 21 века. «Боюсь, это место уже занято нашей битвой со зверобогом», обломал я чиновника. Кстати, тогда мы были как раз в полном составе, плюс Станислав Скуратов, эспер воздуха. Зная, что он сейчас нас смотрит, так что, Стас, тебе привет! Ты крутой!» «Что ж, думаю, и сегодня вы порадуете нас боем не хуже», — закруглил обсуждение Орг. «Благодарю за внимание! Встретимся на арене!» «Воу-воу, а биться-то мы с кем будем?» Я вдруг понял, что не узнал ответ на самый главный вопрос. «Кто там у вас заготовлен?» «О, это будет сюрприз!» — закатил глаза чиновник. «Вы не будете разочарованы, уж поверьте!» Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и вернуться к своим. Девочки выглядели встревоженными, да и Матвей хмурился, поглядывая на едва вставшую на ноги белку. «Если будет кто-то уровня зверобога, а сомнений в этом не было, учитывая, кто такая стена, дело могло обернуться трупами». Я и раньше не особо доверял всей этой чудозащите. На тренировках постоянно приходилось сдерживаться, потому что просаживалась она на раз-два. Даже от атак Милорадович, а смешер попасть поопаснее будет. Да и вчерашние схватки показали, что все эти пояса и прочая лабуда далеко не панацея, и вполне можно лишиться головы, если попасть под удар. Но у меня был план. Все слышали? Я ввел взглядом притихшую команду. А теперь выдохнули. Идем посмотрим, как справятся китайцы. «Ты что-то придумал?» — осторожно поинтересовалась Таня, ничуть не удивленная моим спокойствием. «Я всегда что-то придумываю. Я пожал плечами. Так что не тряситесь, прорвемся». Бой у китайцев вышел, на мой взгляд, скучноватый. Нет, они все сделали правильно. Окружили огромную прозрачную огненную змею, покрытую сотнями глаз и не имеющую, по легендам, ни кожи, ни чешуи, Распределили роли и методично забили ее, не подвергая себя опасности. Но и я, и публика ждали чего-то более эпичного — схватки не на жизнь, а на смерть. Если зрителям еще могло понравиться, то лично я видел обычную работу. Опасную, рискованную, но не более. Хотя, может, так и надо. Я он тоже не собирался рисковать. «К нашей охоте арену готовили куда тщательнее и дольше». Бегали техники, навешивали дополнительные модули и артефакты. Что-то орали в радиостанции менеджера. Короче, полный хаос. Но, к чести организаторов, справились они меньше, чем за час. На пару минут всего, но, тем не менее, и настала наша очередь выходить на сцену. Я пожал плечами и направился к выходу на арену, остановившись на самой границе. «Значит так, слушайте мой план». Я оглядел команду из стоящих рядом наставника с юлей Короче, все просто. Я иду туда, убиваю монстра, а вы ждете меня здесь и поддерживаете морально». «Чего?» В этот момент все зависли на пару секунд, а потом взорвались криками. «Ты сдурел? Так нельзя мы, команда мы!» «Нет никаких мы!» Мне пришлось тоже рявкнуть. «Никаких мы! Нет! Есть только я, который пойдет и убьет эту неведомую тварь. А вы будете стоять тут. И это решение окончательное». «Олег Евгеньевич, Юля». Проследите, чтобы никто не смел даже подходить к барьеру. Это мой приказ как капитана команды. Тот, кто сделает хоть шаг, вылетит нахрен. Всем понятно? Зачем ты так? Глаза Тани напоминали взгляд побитого щенка. За что? Потому что могу. Я пожал плечами. И сделаю. Так что вопрос закрыт. Это из-за того, что я не сказала тебе про Бенедетти? Шагнула вперед Белка, сбросив с плеча руку Матвея. «Ты нам мстишь?» «Да если честно, мне плевать». Я криво усмехнулся. «Хотя не скрою, поначалу ждал. Но вы сделали свой выбор». «Да ничего мы не сделали!» Алла сорвалась на крик. «Мы не собирались тебя предавать, ясно? Просто тянули время, чтобы ты сам набрал авторитет». «Вот я сейчас его и набираю». Я повернулся спиной к забешенной девице и шагнул на арену, давая отмашку техникам. «Закрывай!» Но, мистер,. Их начальник уставился на меня выпученными глазами. «Это...» «Делайте, что вам говорят!» мешалась Юлия, находящаяся в своем безэмоциональном режиме. «Или у вас будут серьезные проблемы?» «Окей, как скажете!» Пожал плечами тот, и за моей спиной поднялась прозрачная стена, отгородившая меня от команды. «Удачи!» Обрезкова шагнула к барьеру и прижала руку. «Будь осторожен!» Я молча кивнул и направился к центру арены. Толпа обесновалась. Что-то кричали комментаторы, зрители сходили с ума, а я смотрел прямо на громадные ворота, откуда должен был появиться мой противник. Все шло так, как и было задумано, но разбираться с последствиями я буду позже. Сейчас надо было выжить и победить. Или точнее наоборот, победить и выжить. Первое важнее. Шум на стадионе как отрезало, стоило воротам прийти в движение. Зрители затаили дыхание, ожидая, что за монстр покажется из громадного темного зёва. Но время шло, а на арену никто не выходил. И не выползал, вылетал или выпрыгивал. И лишь через долгие минуты ожидания раздались шаги. Они становились все громче и громче, и, наконец, из темноты появилась фигура. «Мой противник был гораздо меньше огненной змеи-китайцев». Да много монстров превышали его размерами, но я бы не советовал им встречаться с моим врагом на темной дорожке. Два с половиной метра, мощные ноги, заканчивающиеся тяжелыми копытами. Атлетический торс, крепкие руки, сжимающие внушительного размера секиру. Лабриса, тяжёлый обоюдоострый топор, предназначенный как для рубящих, так и для режущих ударов за счет серповидных лезвий. Очень опасен, а в умелых руках тем более». И вот в чем-в чем, а в отсутствии опыта или тупости моего оппонента обвинить было сложно. Пусть даже ум был непросто разглядеть в этих громадных глазах. Многие велись на его морду, уши, рога, грозно торчащие в небо, и забывали, что перед ними внук бога Гелиуса. А может, и сын Посейдона. Я лично склонялся к этой версии. Ну не мог обычный бык даже из божественного стада обрюхатить царицу. Хотя, учитывая, что та сама была полубогиней, кто знает. Главное не это, а то, что передо мной стоял и убийца, отнявший множество жизней во славу своего приемного отца Миноса. «Радуйся, Астерион!» Я шагнул вперед, поднимая руку, и про себя облегченно выдохнув, ведь я оказался прав, когда оставил команду за барьером. Так и знал, что эти ублюдки приготовили что-то подобное. «Ну что, потанцуем, бык острова Крит?»